514. Октябрь 19. Лик Владыки есть ключ от общения с тем, кто скрыт за внешней формой своего выражения. Это врата для входа в микрокосм великого сердца. Его также можно назвать макрокосмом, ибо он слит с ним воедино. Круг сознания, охватываемый этой индивидуальностью, столь велик, что... Сознание ученика, хотя и может из него черпать, все же охватить его или представить его глубину, не в состоянии Но в этот круг можно войти, слиться с ним и, расширяя свое сознание, черпать из него без конца. Получению нет предела, ибо предел мог бы наступить лишь тогда, когда сознание ученика достигло высоты сознания учителя, а это невозможно. Так миллионы лет эволюции целый круг отделяют сознание его от сознания владыки. И если продвигается вперед ученик в своем развитии, то идет вперед также и учитель, с быстротой во много раз превышающий шаг те, кто следует за ним. Таким образом, неисчерпаемость насыщающего сознания владыки является непреложным условием общения. Можно брать без конца и предела дары великого сердца. А сердце это как солнце, всегда в высоте и всегда готово озарить своим светом обращенные к нему сознание. Но надо обратиться и сознание свое обратить к свету великой индивидуальности, величайшей в ауре нашей планеты, может быть и выше, ибо не землею, но светом дальних миров измеряется сияние несказуемое. Это величие солнечное, заполняя наше сознание становится столь близким и доступным и неотделимым, настолько входит в сознание, что ни один, даже самый близкий человек, не может стать ближе. Близость людей внешне, близость владыки, есть слияние сущности человека, который внутри с сущностью великого сердца. Какой огромный опыт за миллионы лет непрерываемого сознательного существования накоплен! Какое знание! Состояние центров, мощно открытых, делает доступными все планы. Какая же глубина знаний, какие возможности нового познавания скрыты за внешнюю формой сияющего лика владыки. Да-да, и видит, и слышит, и знает, что утаёт владыки, что скрою от орлиного глаза. Какое зло может преуспеть в злоумышлении против щита светоносного, который охраняет ученика». Кто постиг границы могущества его? Кто знает силу лучей? Кто их исчерпал? Владыка несет в себе неисчерпаемость всех качеств духа, потому для утверждения качеств своих можно брать от него. Пусть меру и достижение намеченных качеств станут качества духа великого сердца. Через лик вливаются вибрации луча учителя в микрокосм ученика, И в лучах же происходит объединение микрокосма ученика с макрокосмом-учителя, и через него же происходит слияние с макрокосмом-вселенной. Неисчерпаемость луча в каждодневности уявляется и дает возможность устремленному духу пополнить свое знание по линии магнитного притяжения устремленных энергий своего сознания. И как бы ни было глубоко и широко это устремление, Какие бы области знаний оно не захватывало, луч готов ответствовать всегда. Ибо сознание Владыки есть синтез не только всего знания, достигнутого на земле человечеством, но и нечто неизмеримо большее, потому каждый пришедший получает. И если подойдет устремится миллиард сознаний, Не будет ни одного, который останется ненасыщенным. И именно по созвучию, то есть устремившееся сознание, получает именно то, чего жаждет сердце, ибо по сердцу идет получение. Но отказа нет никому. Нужно помыслить, сколь же богато великое сердце дарами духа, есть не пять тысяч, но миллиард может быть насыщен, и каждый может получить по желанию своему. Можно представить себе всю мощь этой светоносной батареи. Нужно представить себе все разнообразие сознаний человеческих и все различие их устремлений, формулы, приближающие к высшей индивидуальности даны человечеству. Про так сокровищницы указаны. Открыт путь, но люди проходят мимо, и в погоне за призраками упускают самое главное. Наполнив сознание приходящими фантомами и цепляясь за них, не только живут в этом окружении на земле, но уносят с собой эти формы в мир тонкий, засоряя высшие плоскости существования. Мир тонкий засорен до предела призрачными построениями людскими. Владыка призывает к пониманию и действительности. Владыка знаний этого давать без конца, но пусто вокруг и приемников знаний нет. Вы немногие, могущие воспринять, как мало вас по сравнению со всей массой человечества и как трудно вам в тисках ослепленных сознаний. Но время приходит, когда начнет просыпаться сознание общечеловеческое, и вы, имеющие глаза и уши, вы будете давать от того знания, которое щедро дает вам Владыка. Знание, полученное для себя, тут же исчерпывается, но знание для других почерпаемое будет насыщаться без ограничений. Главное надо осознать, что не пристанет никогда источник даваемой мудрости пока сознание получающего обращено к владыке. Не отвращусь и не пристану. Так подножие уверенности превращается в скалу веры, в сияющий знания неприложности. Знанием неприложности закона насыть хочу. Веру хочу сделать непреложной, выражающей неизменность и непререкаемость космических законов. Ведь если придет все, и луна, и земля, и солнце, то закон не придет. Утверждаю в несломимости веры и знаний, в верознании утверждаю.